Глава десятая Нэнси, занявшая освободившееся кресло, казалось значительно более неприступной, чем того требовала обстановка, тем более, что ее отец был законным клиентом Вульфа. Можно было подумать, что ее собираются допрашивать враги. Конечно, учитывая смерть брата, нельзя было ожидать, что девушка будет светиться от радости. Тем не менее, в ее позе читалась не только неприступность, но и явная враждебность. Даже губы, теплоту и чувственность которых я не приминул отметить каких-то двадцать четыре часа назад, теперь сжались в тонкую, напряженную, почти бесцветную линию. Вульф откинулся на спинку кресла и разглядывал Нэнси из-под полуприкрытых век. «Я постараюсь быстро покончить с этим делом, мисс Озгут», — сказал он елейным голосом. «Думаю, в отсутствие ваших родителей мы скорее достигнем цели». Она кивнула, но не проронила ни слова. «Мы должны», — продолжил Вульф, — «как можно более подробно, желательно шаг за шагом». — Восстановить действия вашего брата после того, как он покинул дом Пратта вчера днем. — Скажите, вы ехали в одной машине с Бронсоном и братом? — Да, — произнесла она низким, но твердым голосом. — Расскажите вкратце обо всем, что случилось после вашего ухода. Мы прошли через лужайку к машине, сели и поехали. Хотя нет, Клайд чуть задержался, потому что его окликнул Макмиллан. Клайд вылез, подошел к нему, они поговорили с минуту, затем Клайд вернулся, и мы поехали домой. Вы слышали их разговор? Нет. Это не было похоже на ссору? Нет. Вульф кивнул макмиллан ушел с террасы возвестив о намерении посоветовать вашему брату не делать глупостей значит он исполнил это намерение без шума но не просто поговорили и все понятно вы вернулись домой и клайд имел разговор с отцом разве мисс осгуд ваша скрытность Лишь задерживает нас. Вульф поднял палец. — Ваш отец описал стычку, точнее, неприятную сцену, по его собственным словам, которая вышла между ним и Клайдом. Это было сразу после вашего приезда домой? — Да. Папа встретил нас на крыльце. — Разъяренный звонком Пратта надо полагать. — «Вы присутствовали во время перепалки?» «Нет. Они ушли в библиотеку. Сюда, в эту комнату. Я поднялась наверх, чтобы привести себя в порядок. Ведь мы пробыли в Кроуфилде почти целый день». «Когда вы снова увидели брата?» «За ужином». «Кто был за столом?» «Мама, я, Бронсон и Клайд». «Папа куда-то уехал». «В какое время закончился ужин?» «Чуть позже восьми». «Здесь в деревне мы ужинаем рано, а вчера тем более не засиживались, потому что было совсем невесело Мама сердилась. Отец рассказал ей о парии которую Клайд заключил с Монте-Крис... с пратом, а Клайд надулся и как воды в рот набрал». «Вы назвали Пратта Монте-Кристо?» говорилось простите». «Разумеется. Не тревожьтесь. Вы никого не предаете. Ваш отец рассказал о мстительности Пратта». «Вы назвали его Монте-Кристо?» «Да. Мы с Клайдом окрестили его так». Ее губы начали вздрагивать, но она сдержалась. Когда мы придумали это прозвище, оно показалось нам забавным. — Вполне возможно. А теперь, пожалуйста, расскажите, что вы делали после ужина? — Мы с мамой пошли в ее комнату. Немного поговорили, а затем я отправилась к себе. Позже я спустилась, посидела на веранде и послушала цикад. Когда отец вернулся, я была еще там. — А Клайд? Не знаю. Я не видела его после ужина. Ложь удавалась ей плохо. Она не умела лгать. Как учил меня Вульф, для того, чтобы успешно лгать, необходимо научиться расслаблять голосовые связки и мышцы гортани. В противном случае приходится прилагать дополнительные усилия, чтобы протолкнуть ложь сквозь горло. В результате человек тужится и говорит быстрее и более высоким голосом а к лицу приливает кровь. У Нэнси, Озгут, все эти признаки были на лицо Я взглянул на Вульфа, но он, как ни в чем не бывало, задал следующий вопрос. «Итак, вы не знаете, когда ваш брат вышел из дому?» «Нет», — сказала она, беспокойно заерзав. Потом повторила. «Нет». «Жаль». Разве он не сказал вам или вашей матери, что собирается к Пратту? Насколько мне известно, он никому не говорил об этом. Нас прервал стук в дверь. Я подошел, столкнулся с курносой девицей и принял у нее поднос с тремя бутылочками пива. Потрогав одну и найдя ее достаточно охлажденной, я отнес поднос Вульфу. Тот откупорил бутылочку, наполнил стакан и предложил Нэнси. Девушка, поблагодарив, отказалась. Вульф залпом опустошил стакан, поставил его на стол и вытер губы платком. — Итак, мисс Озгут, — сказал он изменившимся тоном, — у меня есть и другие вопросы к вам, но этот, пожалуй, наиболее важен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 Ваш отец утверждает, что вы были очень дружны с братом. Да, это так. И он ничего не рассказал вам о Пари? Ему незачем было, ведь я присутствовала при заключении Пари, и Клайд не говорил, как рассчитывает его выиграть. О чем вы беседовали, когда возвращались домой от Пратта? Ни о чем особенном. Поразительно. Неужели не обсуждали только что заключенное и столь необычное пари? Нет. Мистер Бронсон был от Прата до нас всего пара минут езды. Мистер Бронсон был что? Ничего. Он был с нами только и всего. Он старый друг вашего брата? Он не Нет. «Не старый друг». «Но все же, видимо, приятель, раз вы и ваш брат пригласили его сюда». «Да», — отрезала Нэнси. «Некудышная лгунья». «Он также и ваш приятель?» «Нет», — она слегка повысила голос. «Почему вы спрашиваете меня о мистере Бронсоне?» «Милая девочка», — Вульф пожевал губами. «Вы должны изменить свое отношение к делу. Я всего лишь наемное орудие отмщения, нанятое вашим отцом. В наши дни эринии носят пиджаки и брюки, пьют пиво и работают за деньги. Но задачи их не изменились с древних времен и должны выполняться без жалости и сомнения». Я твердо намерен найти убийцу вашего брата. При этом я обязан проверить любые доступные факты. Я займусь мистером Бронсоном, так же, как и всеми другими, кто имел несчастье находиться недалеко от места преступления. Возьмем, к примеру, мисс Пратт. Вы одобряли ее помолвку с вашим братом? Нэнси оцепенела, беззвучно открыла и закрыла рот. Вульф покачал головой. «Поверьте, я вовсе не пытаюсь хитрить, привести вас в замешательство или припереть к стенке. Это ни к чему. Вы сделали себя слишком уязвимой. Чтобы вы поняли, вот несколько вопросов, на которые я желал бы получить ответ». «Почему, несмотря на отвращение, которое вы питаете к мистеру Бронсону, вы позволяете ему оставаться здесь в качестве гостя? Я знаю, что вы его терпеть не можете. Вчера на террасе у мистера Пратта он случайно задел вас, и вы отшатнулись от него, как от прокаженного. Далее. «Почему вы не хотите, чтобы я раскрыл тайну, убийство вашего брата, и предпочитаете свалить вину за его гибель на быка. Я знаю это, потому что видел, какое облегчение отразилось сегодня на вашем лице, когда в ответ на грубость вашего отца я хотел уйти. Почему вы сказали, что не видели брата после ужина? Это очевидная ложь потому что я наблюдал за вашим лицом в тот миг. Видите, как вы себя разоблачили?» Нэнси вскочила, закусив губу и порываясь уйти. Она уже шагнула к двери, потом сказала. «Мой отец?» «Я спрошу, хочет ли он?» «Ерунда!» — оборвала ее Вульф. «Пожалуйста, сядьте!» «Ваш отец?» хочет узнать, кто убил его сына. Все остальное, включая достоинство и душевное спокойствие дочери, сейчас для него не важно. Вы все равно ничего не добьетесь, скрывая факты. Вы должны дать удовлетворительные и полные ответы на мои вопросы. И для вас будет лучше, если вы ответите мне здесь и сейчас. «Как вы можете так поступать со мной?» Она нервно взмахнула рукой, подбородок ее предательски задрожал. «Как вы можете!» Она выглядела, как настоящая красотка в беде, и если бы ее донимал кто-нибудь другой, я уложил бы его на месте и умчался, перебросив ее через седло. «Вы видите, как обстоит дело?» нетерпеливо начал Вульф. «Садитесь!» «Черт побери, разве вы хотите, чтобы я позвал вашего отца, и мы вдвоем начали кричать на вас?» «Вам придется рассказать обо всем, потому что мы должны знать факты, пригодятся они нам или нет. Не надейтесь, что сможете скрыть их. К примеру, ваша неприязнь к мистеру Бронсону. Я могу сейчас же в вашем присутствии снять телефонную трубку, и позвонить в Нью-Йорк одному способному и трудолюбивому человеку по имени Сол Пензер и попросить его разузнать все, что касается Бронсона, вас и вашего брата. Вы же видите, как глупо заставлять нас тратить лишнее время и деньги. Итак, насчет мистера Бронсона. Кто он? «Если я расскажу вам о Бронсоне...» Она попыталась овладеть своим голосом. «Нет, не могу. Я обещала Клайду». «Клайда нет в живых. Говорите, мисс Озгуд. Мы все равно узнаем, уверяю вас». «Да, наверное». Она внезапно села, закрыла лицо ладонями и замерла. «Говорите!» Вульф был резок. «Кто такой Бронсон?» Она медленно подняла голову, словно загипнотизированная. «Он мошенник». «Профессиональный? Какого профиля?» «Не знаю. Я его не знаю. Я познакомилась с ним всего несколько дней назад. Знаю только, что Клайд Она умолкла, глядя на Вульфа и словно надеясь на какое-то чудо, которое избавит ее от пытки. «Ладно», — решилась она. «Я думала, что у меня хватит мужества вынести это. Что это даст? Кому это поможет, если вы или папа, или еще кто-то узнает, что его убил Бронсон?» «Вам это известно наверняка?» «Да» бронсон убил вашего брата?» «Да». «Так-так, и вы это видели?» «Нет». «Какой у него был повод к убийству?» «Не знаю. Во всяком случае, не эти деньги. У Клайда их и в самом деле не было». Вульф откинулся назад и вздохнул. «Ну что ж». — буркнул он. — Придется это выяснить. — А какие деньги мистер Бронсон хотел получить и почему? — Те, что задолжал ему Клайд. — В количестве десяти тысяч долларов, я полагаю? Не спрашивайте, пожалуйста, откуда я это знаю. И Бронсон настаивал на уплате? — Да. За этим он и приехал. Клайд надеялся получить эту сумму у отца. Он должен был уплатить на этой неделе, или же... Она замолкла и в отчаянии заломила руки. «Прошу вас», — взмолилась она, — «пожалуйста. Я поклялась Клайду никому про это не говорить». Клятва умерла вместе с ним. Поверьте мне, мисс Озгуд. Если бы вы не были так потрясены и опечалены, вы бы по-иному смотрели на вещи. Эти деньги Клайд одолжил у мистера Бронсона? Нет. Бронсон заплатил ему? За что? Вульф терпеливо вытянул из нее всю историю. Суть ее была проста и малопривлекательна. Клайд полностью растратился на Лилии Роуэн и остался без гроша в кармане. Вскоре он лишился поддержки отца, брал деньги у сестры, занимал у приятелей, потом решил поправить дела за карточным столом, но слишком поздно обнаружил, что фортуна повернулась к нему спиной. Когда он уже сидел по уши в долгах, некий Говард Бронсон помахал у него перед носом солидной пачкой купюр, предложил выкупить все долги, но за это выразил желание быть принятым в определенных кругах, включая два самых привилегированных карточных клуба в Нью-Йорке. Фамильные связи Клайда открывали ему доступ почти всюду. Клайду деньги требовались немедленно, и он согласился. Он рассчитался с долгами, а остаток спустил за карточным столом, Он во всем признался сестре, приведя ее в полный ужас, после чего, наконец, прозрел и с запозданием осознал, что натворил, взяв на себя такие обязательства, которые не мог выполнить ни один Озгут. Он уведомил об этом Бронсона, пообещав возвратить десять тысяч при первой возможности. Но тут Бронсон проявил свой гнусный характер и потребовал возвращения денег немедленно или выполнения обязательств. Беда состояла в том, что Клайд опрометчиво дал расписку, в которой было черным по белому написано, что именно должен получить Бронсон в обмен на деньги. Бронсон грозил придать дело гласности, запахло паленым, у Клайда оставалась последняя надежда на спасение, и он поехал в Кроуфилд просить денег у отца, но недоверие Бронсона возросло настолько, что он настоял на том, чтобы сопровождать Клайда. Отделаться от него было невозможно. Нэнси поехала с ними, чтобы помочь уговорить отца. Тот, однако, был непреклонен, и в понедельник стало уже ясно, что Клайду придется во всем признаться отцу. Это была катастрофа. Но тут на террасе у Пратта Фортуна снова улыбнулась Клайду, и ему удалось заключить пари. Вульф терпеливо вытягивал из Нэнси различные мелкие подробности и даты. Наконец, допив вторую бутылочку пива, он глубокомысленно изрек, что хотя эти сведения и подтверждают сомнительную репутацию Бронсона, мотивы для убийства он не усматривает. «Правильно». — вымолвила Нэнси. — Я же говорила вам, что он убил не из-за денег, так как их у Клайда и не было. В противном случае он рассчитался бы с Бронсоном. — И все же вы утверждаете, что Клайда убил именно Бронсон? — Да. — Почему? — Потому что я видела, как Бронсон пошел вместе с Клайдом к ферме Пратта. — Вот как! Вчера вечером? — Да. — Расскажите поподробнее. Скрывать было уже нечего, и Нэнси выложила все без утайки. Было около девяти часов вечера, может, чуть позже, когда я ушла от мамы, чтобы разыскать Клайда и узнать, зачем он заключил это пари с Праттом. Я боялась, что он выкинет какую-нибудь глупость. Около теннисного корта я увидела Клайда, который беседовал с Бронсоном, Но когда я подошла, они замолчали. «Я сказала, что хочу поговорить с братом, и мы отошли в сторонку, но объяснить он ничего не захотел. Я сказала, что почти наверняка смогу раздобыть деньги через маму. Напомнила, что он обещал образумиться и добавила, что если он сделает еще одну глупость, она может оказаться для него последней». Ну и дальше в том же духе. «Он возразил». Что на этот раз я ошибаюсь, а он прав, что он не собирается делать никаких глупостей, что он открыл новую страницу в своей жизни и ведет себя разумно и практично, и что я соглашусь с ним, когда все узнаю, но вдаваться в подробности не пожелал. Я пыталась настаивать, но тщетно, он всегда был упрямцем. Он не вдавался в подробности о том, что задумал. Даже не упоминал. Нэнси покачала головой. «Лишь обронил что-то о том, что не станет чинить пратту препятствий зарезать быка». «Дословно не припомните?» «Ну, он сказал примерно так. Я не собираюсь никому причинять вреда, даже Монте-Кристо, разве что выиграю у него пари. Я даже не стану препятствовать его мерзкому пикнику». Он ничего не поймет до самого конца, если все выйдет по-моему. Вот, кажется, и все. Он что-нибудь говорил еще о пикнике или о быке или о ком-нибудь из гостей Пратта? Нет, ничего. Вы оставили его на улице? Да. Я поспешил и домой, и переоделась в темный свитер и черную юбку. Затем вышла из дома через дверь в западном крыле, потому что на веранде горел свет, а я не хотела, чтобы меня видели. Я не знала, собирался ли Клайд куда-нибудь идти или что-нибудь делать, но хотела это выяснить. Сперва я не могла найти его. Там, куда не падал свет с веранды, было темно, хоть глаз выколи. Я походила вокруг, приглядываясь и прислушиваясь изо всех сил, но Клайда нигде не было. Все машины стояли в гараже, впрочем, возьми он даже машину или один из грузовиков, я бы все равно услышала. Если он и замышлял что-нибудь, то только во владениях прата поэтому я решила пойти туда. Я вышла за ограду и пробралась через рощицу. Это самый короткий путь. Затем пересекла луг и дошла до защитной лесополосы. — И все в темноте, — осведомился Вульф. «Конечно. Я знаю тут каждый дюйм я же здесь выросла. Мне ничего не стоит найти дорогу в темноте. Я прошла около половины пути вдоль лесополосы, когда заметила впереди мерцание фонарика. Тут я поступила неосторожно. Я побежала. Очень уж хотелось проверить, не Клайд ли там. Вдруг я оступилась, упала, и это меня выдало. Луч фонарика повернулся в мою сторону, раздался голос Клайда И мне стало ясно, что прятаться нет смысла. Я отозвалась. Подошел Клайд, а рядом с ним был Бронсон. В руке Бронсона была палка. Кажется, обломанный сук. Клайд был очень зол, почти взбешён Я потребовала рассказать мне, что он собирается делать. И это еще больше разозлило его. Он вышел из себя и сказал... В общем, неважно что он сказал. Он велел мне вернуться и лечь спать так и не раскрыв своих замыслов? — Да. Он не хотел говорить. Я пошла домой, как обещала. Если бы только я не послушала его, если бы только... — Вряд ли это изменило бы что-нибудь. Не корите себя. У вас и без того хватает огорчений, мисс Озгут. Но вы еще не сказали, почему считаете, что вашего брата убил Бронсон? «Почему? Он вместе с Клайдом пошел к Пратту. Он из тех людей, которые способны на любую подлость». «Ерунда! Вы не спали эту ночь? Вы сейчас плохо соображаете, в котором часу вернулся Бронсон?» «Не знаю. Я сидела на веранде, пока не приехал папа». «Тогда вот вам задание». Вам полезно чем-нибудь занять себя. Выясните, не заметил ли кто-нибудь из прислуги, когда вернулся Бронсон. Это может сэкономить нам время. Вульф выпятил губы и снова поджал их. По логике, Бронсону следовало бы беспокоиться по поводу того, что вы застали его вместе с Клайдом. Однако, судя по его виду, «Он вовсе не обеспокоен. Вы не знаете, почему?» «Знаю. Он... он говорил со мной утром. Он сказал, что оставил Клайда одного в конце лесополосы у ограды, где кончаются наши земли. И вернулся к дому, сидел и тихо покуривал у теннисного корта. Он добавил, что мой отец, по его мнению, ошибается» и что Клайда убил бык, как все и считают. Он показал мне расписку Клайда и выразил надежду, что я не проболтаюсь о ней, чтобы не очернить памяти брата. Еще он сказал, что готов дать мне возможность вернуть ему деньги до того, как он пойдет к отцу, при условии, что я забуду о том, что видела его с Клайдом, и тем самым огражу его от отмороки, связанной с расспросами, о событиях вчерашнего вечера. «И даже когда последующие события заставили вас прийти к выводу, что Бронсон является убийцей, вы все же решили молчать, чтобы не запятнать память брата?» «Да. И жалею, что мне это не удалось». Она подалась вперед к Вульфу, и на ее щеках вспыхнул легкий румянец. Вы вырвали у меня признание. Но больше всего Клайд хотел, чтобы это не стало известно отцу. Папе обязательно знать это? Зачем? Что это даст? — А вы можете отдать Бронсону десять тысяч? — усмехнулся Вульф. — Не сейчас. Но после утреннего разговора с Бронсоном я пыталась придумать, как это сделать разве клайд не выиграл свою пари с пратом ведь теперь пикник не состоится правда разве прат не проиграл пари моя милая девочка вульф посмотрел на нее впервые широко раскрыв глаза какая блистательная дедукция браво подумаем что можно сделать Я недооценивал вас и приношу за это глубочайшее извинение. Вы заслуживаете того, чтобы считаться с вашими желаниями. Если возможно, а это должно быть так, вы сдержите обещание, данное вашему брату. По просьбе вашего отца я взялся найти убийцу его сына и, думаю, можно проделать так, чтобы мистер Озгуд Остался в неведении о сделке Клайда с Бронсоном. Отличная мысль. Взять деньги у Пратта и передать Бронсону. Она мне нравится. Выиграв в пари, ваш брат хорошо отомстил Фортуне за все свои прежние неудачи. Достойно всяческой похвалы, что вы решили уважить память брата. Заверяю вас, что сделаю все возможное. Он замолчал и посмотрел на меня, поскольку в дверь постучали. Я поднялся, но не успел сделать и пары шагов, как дверь распахнулась, и в комнату вошли двое. Я замер на месте, вылупив глаза, потому что это были Том Пратт собственной персоной и Макмиллан. Сзади их нагнала горничная, которая, не переставая, лопотала, что мистера Озгуда здесь нет, что им следует подождать в холле. Затем события стали развиваться с калейдоскопической быстротой. Я успел разглядеть Говарда Бронсона, приникшего к одной из застекленных дверей и заглядывавшего внутрь, и увидел, что Вульф тоже заметил его. В тот же миг в коридоре раздался топот. И в библиотеку влетел Фредерик Озгут с перекошенным от злости лицом. Игнорируя всех прочих, он решительно направился к Пратту и остановился прямо перед ним. «Вон отсюда!» макмилн начал что-то говорить, но Озгут обрушился на него. «Черт вас побери, Монт! Это вы привели его сюда! Уберите его немедленно, чтобы и ноги его не было в моем доме!» «Секунду, Фред!»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 «Не только по поводу Клайда, но и по поводу того, что случилось час назад!» Макмиллан перевел дух и в ответ на испепеляющий взгляд Озгуда с трудом выдавил. «Цезарь!» — околел. «Мой Цезарь!» «Мой!» — огрызнулся Пратт. «Ладно, прат ваш!» — Макмиллан не смотрел на него. «Но он околел!» «Я вырастил его, и он принадлежал мне, а теперь он там мертвый!»